Глава 9. Для поисков Ваlettoва и Белого, а заодно и Рузаева, Ивашура разбил отряд на две группы, стражаящие приказав держать постоянную связь. Идти решили гребёнкой, по двое-трое на каждом этаже прочёсывая помещения за помещением. Другого варианта поисков не предложил никто. К Кострову стаи добавили Полыганова, Ажданов пошёл с Ивашурой, хотя оба согласны были идти По одному, уверенные в своих силах. Но все понимали, что происходит нечто экстраординарное. Вокруг кипит тайная жизнь, причем жизнь враждебная людям. И рисковать больше не хотели. Стало ясно, что в здании бывшего хроноускорителя прячутся недобрые силы. Что после схода ствола со струны хроношахты, в нем оказались и санитары, бывшие слуги хронохирургов. Поэтому следовало побыстрее определить, остались ли в стволе рабочие зоны, и выявить силы врага. в том, что исчезновение Рузаева и валета в сбелом связано с деятельностью этого врага, не сомневались ни Ивашура, ни Жданов. Поиски начались с девяносто пятого этажа, на котором ночевал отряд. Спустились на три этажа вниз, потом пошли выше. Однако спустя час Жданов подал сигнал внимания, и вторая группа подтянулась к нему, благодаря лестничной клетке было недалеко. Это же он ниже движется группа, тихо сообщил Павел, прислушиваясь к тишине коридора. Трое. Среди них одна женщина, вооружены. И ваш оружей знал о паранормальных способностях бывшего грифа безопасности и не удивился его уверенной оценке. Спросил санитара: "Не уверен. Они возбуждены, но не агрессивны. Мы что-то миша с белым и валетов? Среди них одна женщина", повторил Павел. "Уверен". Жданов наметил улыбку, не желая ничего доказывать. Странно произнёс Полуянов. Если бы это были Гриша с Лоянтиром, они давно связались бы с нами по рации. Если вы помните, в стволе во время нашего похода встречались люди из других времён, сказал Костров. Давайте перехватим их и выясним, что может быть проще. Ивашура подхлопал Ивана по плечу. Смелая идея, воин. Я как-то об этом не подумал. Иван смущённо глянул на Таю, понимая, что заработал нас немножко по делам. Девушка улыбнулась, щёлкнула его в нос и поспешила за ушедшими вперёд спутниками. Разведки боем не потребовалось, хотя группа была готова начать военные действия. Среди троих, которых вычислил Павел, оказался Григорий Белый, живой и невредимый, вооружённый универсалом, но без глюка. Раздиратель кварков, как выяснилось, у него отобрали. Когда Валетов усыпил товарища и без всякого шума вынес из помещения, так что не услышал никто. Здоровый гад покрутил головой белый, рассказывая позже о своих злоключениях. Я живешу больше 100. Спутниками Григория оказались юноши и девушка, аборигены из дальних мест, пробравшиеся в ствол в гору Богов, как они называли его, по заданию старейшин и племени и князя. Говорили аборигены на языке, сильно похожившем на белорусский, по мнению Ивашуры, поэтому к их речи все быстро приноровились. После чего Владей, так звали парни, смущаясь, но образно и точно изложил историю племени Россинов, а также историю горы богов, появление которой привело к разрыву бытия, к катастрофе, потрясшей всю планету, к Гизем, как называли ее Россиной. Слушали его внимательно, в том числе и Гриша Белый, и лишь потом десантник поведал, что с ним приключилось и как его освободили юные разведчики племени Россинов. Кстати, у паренька Дример... кивнул белый на меч за спиной владея. Ума не приложу, как он у него оказался. У неё тоже, коротко проронил юноша, для Анос наесьёну. Отбили у одного безволосого человека, очень дурного. Во, даже два, говорит Медвяный, это такие разумные медведи. Нашли склад с дриммерами очень давно и утащили несколько штук. Один из них подарил мальчишке старейший народ, главный их колдун. Волхов поправил владей строго. Один чёрт Второй они отбили у льва урода, который пытал меня вместе с Валетовым. Вот бы нам найти этот склад. Да, это было бы здорово, согласился Жданов. Что такое Дримми? осведомился Ивашура. Эффектор глюонного поля. Ну или, если перевести на человеческий язык, нечто вроде волшебного жезла. Мысленным или с буквенным приказом при преодолении некоего порога или кода его можно превратить во что угодно: от ножа до костюма. Спектр трансформаций дриммеров очень широк, а санитары, как видите, превратили дриммеров в мечи, что на данном этапе развития россского племени весьма своевременно. Однако об этом мы ещё поговорим. Значит, Валетов, задумчиво произнёс Ивашура, не без удивления поглядывая на бесстрастное лицо владея, за локоть которого цеплялась ещё более юная красавица, росинка с удивительным именем Есёна. Валетов, агент санитаров, «Почему же он не помешал нам еще тогда, во время атаки Хрона Бура?» «Потому что он из второго эшелона поддержки хирургов», — мрачно бросил Жданов. «Его закодировали на случай, если наша атака удастся, и Древо Времен сохранит приготовленную к отсечению ветвь». «Но тогда включение программы Вали этого означает, что ничего еще не закончилось?» — вырвалось у Полуянова. «И все еще возможен иной исход». «Именно так Федя», — раздался чей-то знакомый холодный голос, и в помещении, где остановились для выяснения ситуации бывшие десантники, вошел невозмутимый лаентир Валетов. Немая сцена была так красноречивой, что по узким бледным губам Валетова скользнула улыбка. Его бывшие товарищи впервые увидели, как он улыбается. Валетов глянул на белого, хищно подтянувшегося для броска, но не сделал ни одного жеста для защиты. сказал, обращаясь теперь уже к Жданову. "Вы, Фёдор, прав. Даже на этой стадии возможен возврат к прошлому. Древо времён, то есть большая вселенная, не сразу принимает решение о кардинальной переделке самой себя, а бы течение ветвей". Белый прыгнул и врезался головой в стену, хотя, казалось, Валет в при этом не сделал ничего особенного, просто отошёл в сторону. Белый бросился ещё раз и опять промахнулся, а ведь он был мастером боя. способным справиться с дюжиной хорошо тренированных бойцов, насколько было известно и в Ашуре. Игорь Васильевич поднял руку с универсалом, еще не решив, что делать, но Жданов остановил его, сделал жест Григорию, в глазах которого зажегся нехороший огонек. «Подожди, Гриша, он сам пришел, пусть говорит». «Но он же гад, захватил меня и...» «Успокойся, разберемся». «Кто вы, Лаентир? Кого представляете?» Валетов сделал шаг вперёд, оглядел медленно приходящее в себя войско и Вашура, кивнул владей как старому знакомому. Молодец парнишка не поддался панике. Ну да и девочка твоя молочага. Жданов вопросительно приподнял бровь и владей, порызавв сказал: "Он меня спас". На лицах присутствующих явственно проступили недоверие и изумление. А по капризным губам валлетова, играющего роль человека, избалованного цивилизацией, равнодушного к человеческим переживаниям, страстям и достоинствам, снова пробежала усмешка. "Кто вы?" повторил вопрос Ивашура. "Агент санитаров второго эшелона", ответил валлетов серьёзно. И в то же время резидент тех, кто боролся с экспансией хирургов задолго до прорыва хронной шахты в другие ветви, Павел, вы немного знаете их, потому что контактировали с ними ещё до похода в ствол. Жданов не ответил. Он пришёл в себя быстрее других, но как относиться к Валетову ещё не решил. У меня мало времени, продолжал выходить из 21 века в соседние ветви времени, поэтому давайте быстренько повторим начальные условия задачи. Она ещё не выполнена до конца, как вы уже поняли, и наметим план дальнейших действий. Бог даст, всё обščё мы справимся. Конечно, переоценивать свои силы и возможности не стоит. Кроме вас, хирургами занимаются и другие существа, может быть, многократно превосходящие вас по возможностям. Однако у вас особая миссия. Где Миша Рузаев перебил вдруг говорившего Иван Костров. Чую, что ты знаешь. На круглом лице Лавентира ничего не отразилось. Он погиб. К сожалению, помешать Лурье я не успел. Он неуправляемый, способен на любую подлость. Кто это Лурье? один из санитаров запрограммирован хирургами на уничтожение всех, кто попадается ему на пути. Безволосый подал голос владей, быстро схватывающий суть разговора. Валетовкивно. Да, он абсолютно лысый. В том мире, где он родился, волосы на голове атавизм. Как это произошло? Глухо проговорил Костров. М- с Мишей. Потом сжёл зубы и вошура. переживая острое желание дать Валетову по морде. «Говорите». Видимо, его желание отразилось на лице, потому что Жданов успокаивающе тронул Игоря Васильевича за плечо. Понял ли Валетов этот секундный диалог, было неизвестно. Его лицо и на этот раз осталось неподвижным, сонным, холодным, чужим. «Что вы имели в виду, намекая на особую миссию?» спросил Павел, нарушая тяжелое молчание, наступившее после слов о гибели Розаева. Я, конечно, виноват во многом. Валетов не оправдывался, это было видно, но разрядить обстановку хотел. Однако я не бог. В гибели Михаила, может быть, вашей вины не меньше. Слишком рано вы расслабились. Что касается особой миссии, вы остаётесь из десантной группы ответственной за финальную часть операции с хирургами. Остальные группы в других ветвях, повторяю, с неизмеримо большими возможностями. выполняют лишь отвлекающие функции и способствуют выводу десанта на цель. Их задача, вероятно, сопряжена с более тяжёлыми потерями. Какова же наша цель? Не знаю, моя задача сохранить группу. Хорошо, что ты её решаешь, бросил Белый. Но было заметно, что он уже остыл и скептицизм высказывал по инерции.